ТГБ Production представляет. Михаил Злобин. Грех. Глава 1. Душа имеет свой вид, который подобен виду человека в его теле. Она имеет и голову, и персты, и руки, и ноги, и очи, и уши. Словом все члены, как и тело людское. Камне, обломки горной породы, чахлые колючие кусты и мёртвые деревья. Ноги несли меня вперёд сквозь этот угнетающий пейзаж, не взирая на боль в израненных ступнях. На неё вообще перестаёшь обращать внимание после первого тысячелетия вдоху. Муки и страдания здесь настолько частые спутники, что к ним привыкаешь, как, например, к ощущению одежды на теле. Очередной круг ада начался для меня не с пыток и стезаний. Похоже, демонам захотелось немного полениться, и они не стали охотиться на наши грешные души самостоятельно. Они просто натравили нас друг на друга, вручив каждому свою роль, и затаились, наблюдая за тем, как мы сами причиняем себе невообразимые мучения. Обитатели преисподней любили смотреть, как мы со слезами на глазах потрошим чужие души. Грешники остервенело рвали друг друга голыми руками, грызли зубами, пытаясь дотянуться до самых уязвимых мест. Подбирали камни, сухие ветви или что угодно другое, с помощью чего можно было быстрее и вернее убить ближнего своего. Иногда злая воля здешних хозяев отправляла нас на поля забытых древних сражений. Где посреть выбеленных временем костей, земля была усыпана различным невиданным оружием и доспехами. И вот тогда начиналась по-настоящему самозабвенная бойня. И мы не могли поступить иначе. Не могли опустить руку и перестать разить любого, кто оказывался в поле зрения, потому что за это следовало наказание. Адские твари не прощали ни повиновения, и карали за подобное малодушие крайне жестоко. А попадать в лапы демонов не хотел никто, уж поверьте. Лучше тысячу раз умереть от рук другой мечущейся души, чем один раз попасть в вертепы служителей дьявола. И за каждым таким яростным сражением крылось нечто большее, чем могло показаться на первый взгляд. Я не спроста упомянул про роля, ведь заставить одни души причинять страдания другим это слишком просто. а коварные пособники князя Тьмы не приемлют ничего простого. Ого! Они всегда были поистине изощренными в своей демонической изобретательности. Демоны не просто заставляли нас раз за разом умирать и убивать. Они еще и развлекались с разумами грешников, внушая привязанности, вселяя страхи или даже зажигая настоящие чувства. Естественно, последнее делалось исключительно для того, чтобы тень воодушевления и радости — который ты не успел ещё даже осознать, сменилось удушающим отчаянием и горем, тем, что стремится утопить в своей чернильной темноте огрызки твоей личности. Я просто бежал в неизвестность, старался избегать любых встреч, потому что это означало бы неминуемую схватку. Но делать это в таком густонаселённом месте, как ад, долго попросту невозможно. Вот и сейчас на моём путьяке залез цепившаяся в смертельных объятиях парочка. Две души, мужчина и женщина, яростно боролись друг с другом. Они рычали словно дикие звери и ницто вопрекали, стараясь нанести противнику наибольший урон. Их свирепая одержимость и желание во что бы то ни стало уничтожить другого ослепляли и шокировали. Даже мне было неприятно смотреть на них. Неприятно, но уже привычно. Мужчина, видимо, провел в преисподней значительно больше времени, нежели его соперницы, потому что его движения были менее эмоциональны и не столь лихорадочны. Можно было даже сказать, что они в какой-то степени уверены и непоколебимы, пусть и не шибко умелы. А вот женщина периодически то замирала в ней решительности, то опускала занесенную для удара руку. А один раз и вовсе замешкалась, упустив прекрасный шанс вцепиться мужчине зубами в горло. Со стороны складывалось впечатление, что она не могла совладать со своими чувствами, а потому и сомневалась в каждой своей атаке. Не знаю, что творилось сейчас в ее разуме и что внушили ей дьявольские отродья. Быть может, ей сейчас казалось, что она дерется со своим возлюбленным или с братом, да то и вовсе с отцом. В ее мыслях сейчас словно бы непрерывно конфликтовали два абсолютно противоположных намерения — И я, как и любой другой грешник, знал, насколько сильно снидает душу подобная двойственность. Но вот грешница совершила очередную ошибку, и её соперник тут же воспользовался этой оплошностью. Он окончательно подмял её под себя и тут же извлёк откуда-то из-за спины свой маленький козырь. Это оказалась простая длинная толстая щепка, заострённая на одном конце. Такие валяются по округе в великом множестве. и при должном уровне снаровки ими можно колоть и протыкать не чуть ни хуже, чем стилетом. Взмах руки, и импровизированное орудие ванзейца в глазницу поверженной женщины на полную длину, заставляя её тело выгнуться в долгой предсмертной судороге. Победитель этого неприглядного поединка не отпускал тело соперницы, продолжая удерживать её, пока та окончательно не затихла и не обмякла под ним. После одержанной победы мужчина, пошатываясь и дрожа, тяжело поднялся на ноги и с трудом заставил себя оторваться от созерцания своей жертвы. Наши взгляды встретились, и я увидел плещущуюся в его глазах боль, которая купалась в целом океане слез. Черты лица грешника оказались сведены судорогой непомерной горечи и отчаяния, а его губы непрестанно шептали «За что? Почему? За что?» Что демоны внушили ему? Во что заставили поверить? Кем в его разуме была недавняя противница? Я не имел об этом ни малейшего представления и даже размышлять на эту тему не хотел. Чем старательнее ты пытаешься отрешиться от всего происходящего в преисподней, тем проще карать здесь вечность. Я не сбавлял скорости, когда проносился мимо горящего грешника. Ведь на то, чтобы его повергнуть и отправить на новый круг ада у меня уйдет не больше пары секунд, рисковать не хотелось. Пусть по сравнению со мной он и выглядел зеленым новичком, но всегда существовала опасность, что ко мне за эти мгновения подберется кто-нибудь по зубастей. А умирать, знаете ли, даже в аду крайне паршиво. Кроме того, я давно уже понял, что в подобном демоническом развлечении лучше максимально долго избегать схваток. Так ты страдать будешь намного меньше, чем если обитатели царства вечной тьмы заставят тебя поверить в то, что ты собственными руками перебил всю свою семью, например. Но и усердствовать в этом не стоит. Если хоть одна тварь из многочисленного инфернального сонма заметит подобное отлынивание, проклянет свой метод я буду очень и очень долго. Вообще здесь в Аду не было такого понятия, как смерть. Ведь все мы здесь давно уже были мертвы. Нас просто ждал следующий виток или круг преисподней. Тем не менее, наш слабый человеческий разум изо всех сил искал параллели с тем, что ему было известно. Поэтому гибель нам казалась вполне настоящей. А чтобы мы не скучали и не привыкали, демоны постоянно создавали для нас целые миры, в которых мы раз за разом переживали самые жуткие и самые страшные эпизоды, какие только могла породить извращенная фантазия здешних властителей». Наши разумы для них были как холсты, на которых они красками боли и крови рисовали свои ужасающие картины. Твари преисподние могли заставить нас поверить во что угодно, ведь мы целиком были в их власти. И в этом было их основное оружие единственное предназначение которого истязать нас до скончания времён. Они дарили нам иллюзию жизни, чтобы потом растоптать и уничтожить её. Боже! Жизнь. Как же давно это было? Сколько тысяч лет назад? Я не могу сказать даже приблизительно, потому что толком ничего о ней не помню. В моем разуме уже бесконечно долго творился настоящий бардак. Целую вечность мной игрались, как сломанной куклой, примеряя миллионы личин и внушая различные чувства. Я убивал других и умирал сам бесчетное количество раз. Давно уже позабыв, кем я был до всего этого кошмара. Я потерялся в своих воспоминаниях, не имея возможности отличить былую реальность от демонических иллюзий. Я настолько давно позабыл лицо матери, крепкое рукопожатие друга, тепло губ возлюбленной и даже собственное имя, что мне начинало казаться, будто я никогда их и не знал. Единственное, что я пронёс с собой сквозь вечность исцелений, это память о своём последнем вздохе. Горячая ванна, словно наполненная томатным соком, Бледно-зелёный кафель стен и мертвенно-бледные пальцы ног, выглядывающие из багровой воды. Именно эта картина оказалась настолько глубоко высечена в моём сознании, что её не смогли вытравить даже изобретательные прислужники сатаны. Хотя быть может, мне, как самоубийце, полагалось до конца времён помнить и осознавать, за какой грех я был наказан. Этого я не узнал спустя несчисленные годы по смерти. Тут никто не вел для нас богословских лекций, и многие так и не узнавали ничего о своих прижизненных ошибках. И, видимо, никогда уже не узнают. Все отвлеченные мысли выветрились из головы, когда на перерез мне метнулся чей-то смазанный силуэт. Я инстинктивно успел расслабить ноги, отчего мгновенно потерял равновесие и совсем неграциозно шлепнулся на землю. По инерции меня пронесло к уборе метра полтора. Острые камни и небо несколько раз поменялись местами, прежде чем я улучшил удачный момент в этом казавшемся бесконтрольном со стороны падений. На очередном витке своего экстренного торможения я напрягся, чтобы придать своему телу нужный импульс, и в следующую секунду меня уже воздела на ноги. Весь этот маневр занял у меня времени меньше, чем мгновение, которое разделяет два удара спокойного сердца. А всё потому, что за столь длительное время пребывания в аду я научился поистине виртуозно управлять со своим телом в пространстве. Без преувеличения скажу, что за сотни лет подобных истребительных схваток и побегов от демонов мне удалось обрести грацию и ловкость куницы, которая не снилась многим грешникам, с которыми меня сводила судьба. Оказавшись на ногах, я моментально оценил внешний вид своего противника и расстояние до него. С тревогой, отметив неимоверно тёплое чувство, которое начало зарождаться где-то в области груди, меня нагнала страждущая душа в облике женщины средних лет. У неё были открытые и располагающие глаза, обрамлённые сеточкой мелких морщинок, и подёрнувшиеся сединой длинные волосы, собранные в тугой пучок. Весь её вид вызывал во мне самые приятные и сладкие воспоминания: уют, нежность, материнская ласка, тёплое её объятие. Мне остро захотелось кинуться незнакомке на шею и раствориться без остатка в её любви, спрятавшись за ней, как за каменной стеной, от всего этого ужаса, что меня окружает. Однако я уже прекрасно усвоил, что всё это абсолютная и беспросветная ложь, жестокий обман, который обитатели преисподней навезавают мне своей мерзкой магией. Поэтому я безжалостно подавил в себе этот не только неуместный, но и опасный порыв. И приготовился к драке, поволчьи выгнув спину и опустив голову. Перед собой я выставил руки с растопыренными пальцами и слегка согнул колени, чтобы иметь возможность мгновенно бросить своё тело в стремительный прыжок. Узрив мою нынешнюю стойку, как в ней быть бывал чемпион по контактным видам спорта, он бы рухнул где стоял, хватаясь за живот от смеха. Ему она наверняка показалась бы невероятно нелепой и глупой. Однако именно в такой дурацкой защитной позиции я мог предвосхитить практически любую атаку. Порой мне даже удавалось в таком положении устоять и против демонов, которые выходили поразмять на нас свои когти. Пусть ненадолго, но все же. Можно сказать, что это был мой собственный стиль, за создание которого я платил тысячами своих смертей и долгими веками истязаний. «Родной, почему ты от меня убегаешь?» Голос грешницы был женственным и низким, отзываясь приятной дрожью во всём теле. Желание кинуться в её объятия стало ещё сильнее, но я удержался изо всех сил. Иди ко мне, мой хороший. Пошли скорее домой, я приготовлю тебе что-нибудь вкусненькое. Дема сделала шаг по направлению ко мне, призывно протянув раскрытую ладонь, словно приглашая меня вложить свою руку. Я сделал вид, что засомневался, и она тут же попыталась закрепить свой мнимый успех. Ты что, боишься меня, глупыш? "Беста, أنت же знаешь, что я всегда буду тебя защищать." Женщина сделала ещё один шаг вперёд, расплываясь в убийственно сочувствующей и всепрощающей улыбке. И я тут же ринулся ей навстречу. Её глаза удивлённо расширились, когда вместо того, чтобы распростлаться у неё на груди, обхватывая талию руками в жесте любящего сына, я с разбегу впечатал свой лоб ей в переносицу. Раздался неприятный хруст. Незнакомка потеряла равновесие. и упала навснич, глупо схватившись ладонями за лицо вместо того, чтобы пытаться защититься от моих следующих атак. Где-то в глубине моего сознания внутренний протест поднялся настоящим цунами, сметая все преграды на своём пути. Он набатом стучал в висках, вопя раненной белугой: "Стой, прекрати, это неправильно. Она твоя мать". И мне стоило больших усилий убедить себя в ошибочности этих мыслей. «Будьте вы прокляты, мерзкие демоны со своими играми!» Жёстко подавив Димарш своей обманутой совести, которая всеми силами пыталась взывать ко мне, я переступил через упавшую противницу, попутно подцепив носком босой ногой с земли заострённый камень. Отработанным до обезьянии и проворности движением, я подбросил его вверх и так же ловко поймал в ладонь. Не позволяя себе замешкаться ни на секунду, пока внушённые приспешниками дьявола чувства не взяли надо мной вверх, Я с размаху швырнул свой снаряд мете поверженных дам в висок. Поступите иначе, я не мог ведь эта грешница казалась слишком настырной. Она уже дважды каким-то образом нагоняла меня и находила в бурном водовороте гремящего повсюду безумия. И у меня не было сомнений, что она сумела бы сделать это снова. Например, когда я мог вступить в схватку с кем-нибудь ещё. Так что ей следовало отправить на новый круг ради моего же спокойствия. Параллельно с раздавшимся хрустом пробитого черепа сердце пропустило несколько ударов, и тоскливо завыло, чем ящеи боли. Чувство потери любимого человека яростно рвануло мою грешную душу, словно клыки Цербера. Но я заставил себя двигаться дальше и не оборачиваться. "Это всё ложь", вдалбливал я себе как мантру, перешагивая через закрованное тело. "Это не правда, и ты прекрасный, ты знаешь". За столько времени в аду пора бы уже и освоиться. Но вот именно освоиться здесь не получалось. Каждый новый круг, который некоторые грешники именовали день или виток, демоны находили новые чувствительные струны наших душ, за которые увлеченно дергали, наслаждаясь нашими страданиями. К такому просто невозможно было привыкнуть, потому что ты не имел и малейшего понятия, куда отродье бездны ударят в следующий раз». Пытаясь отгонять от себя мрачные мысли и грудью разбивать каждый новый порыв душевной скорби, я продолжал поиски места, где можно было бы ненадолго спрятаться. Разразившийся вокруг кровавый хаос не будет утихать ещё долго, и в моих интересах попытаться от него скрыться подальше и поглубже. Выйти победителем в этом убийственном безумии и получать жалкую, но столь желанную награду я даже не надеялся. За всё время моего нахождения в Аду такое удалось мне лишь несколько раз. Блаженное бездействие. Его удостаивается только последний выживший грешник. Помню те прекрасные мгновения, когда я валялся на спине, раскинув руки, а мое тело утопало в густо напитавшейся кровью земля. Во время того испытания умерли все, кроме меня. Из-за это нечистые хозяева позволили мне немного побыть наедине с самим собой. Это было столь прекрасно, что даже одни только воспоминания о том меги выжимали слёзы из моих невыразительных мёртвых глаз. В кое-то веки я ни от кого не бежал, ни на кого не нападал, не защищался, не вгрызался в чужую плоть зубами, не стонал, стиснув челюсти, борясь с демоническими новождениями. Я просто лежал и смотрел в лазурное небо того мира, который для нас сотворила магия баронов ада. Оно было прекрасно и безмятежно, словно не видело всех тех ужасов, которые творили мы с остальными грешниками, прямо под его куполом. И эти короткие моменты становились единственными просветами в этом вечном кошмаре. Как же хотелось еще хоть на долю секунды ощутить это неземное чувство покоя. Не знаю откуда, но во мне воспрянула убежденность, что в нынешней бойне у меня есть неплохие шансы снова остаться последним. Я уже одолел на этом кругу семерых грешников, включая настырную даму, и до сих пор не получил ни единого увечья. Если я сумею залечь где-нибудь, пока остальные ожесточённо истребляют друг друга, а потом выйду и добью выживших, то смогу вновь насладиться этими. Однако я не успел, как следует, посмаковать столь притягательную мысль, как передо мной из ниоткуда материализовался самый настоящий бес. Он выглядел отвратительно. как и все остальные его собратья. Существо, похожее на лысую двуногую собаку с россыпью крохотных рожек, которые протыкали собой дряблую кожу черепушки, пялилось на меня мелкими, полными иступленной злобы глазками. Бесы являли собой самую низшую форму жизни в преисподней, и слабее них были только страждущие здесь души. А потому эти отродья нас ненавидели сильнее прочих демонов, поскольку только на нас они могли срывать свою жажду крови. И криясник злобно прошипело создание, лизнув собственный нос длинным раздвоенным языком. Подойди ко мне. Не став удостоивать низшего демона ответом, я бы моментально принял свою необычную боевую стойку. Если эта мерзость решила, что нашла себе беззащитную жертву, то она сильно ошибается. Мы ряды смертных схваток ни для кого не могут пройти бесследно. и я уже успел отрастить себе клыки побольше, чем у этой ниши дряни. «Не глупи, грешник!» Глаза отродья полыхнули пламенем гиены, а на кончиках его когтистых морщинистых лап начали загораться оранжевые искорки. «Ты должен повиноваться, иначе тебя постигнет самая кошмарная участь, которую ты даже не сумеешь вопротить!» «Кому я должен, всем прощаю!» тихо прошептал я себе под нос, внимательно следя за каждым движением бесы. Меня не испугало его заявление, потому что каждая несчастная душа, угодившая в ад, знала, что нет более лживых и подлых тварей, нежели эти. Так что я просто стал воспринимать его как очередное препятствие на пути к моей награде. Что ты там бормочешь, червяк? Я сказал, подойди к а Существо прервалось на полуслове, потому что я подгодав момент бросился на него, осыпая градом беспорядочных, но неизменно полезных ударов. За минувшие столетия я успел хорошо изучить слабые места не только у людей. Создание преисподнее глушительно зашипело, словно прокинутый в костёрку фшин с водой, и попыталось отогнать меня, махнув лапами, которые уже пылыхали магическим огнём. Эту его атаку я пропустил мимо себя, позмейному извернувшись, и пламенеющие когти пронеслись в считанных миллиметрах от моего лица, опаляя кожу жаром. Бес не ожидавший от меня такой прыти, успел удивлённо что-то вязнуть, а в следующую секунду он уже получил от меня растопёрными пальцами по глазам и разъярённо завырещал. Существо попыталось отшатнуться от меня, но я не дал ему разорвать дистанцию, прыгнув следом и свалил ослеплённого противника на землю. Вообще бесы были значительно сильнее любого грешника. И их животной мощи с лихвой хватало на то, чтобы играючи изорвать любого из нас в клочья, отправив в следующий виток остязаний. Однако особой сообразительностью и прытью эти отродья гиенны не отличались, и зачастую они не могли ничего противопоставить бывалой страдающей душе, как, например, сейчас. Лысая уродливая собака корчилась подо мной, бестолково клацая зубами и слепо размахивая когтистыми лапами, но ни одна его отчаянная атака не доставала меня. Я уворачивался от каждой, успевая заметить любой направленный в меня удар еще до его начала, а сам я тем временем без устали вколачивал кулаки и локти в голову мерзкому созданию, превращая его и без того безобразную морду в нечто совершенно неописуемое. Однако, когда мои содранные об мелкие рожки и шипы руки уже нестерпимо жгло от попавшей на их крови низшего демона, Когда с каждым новым ударом трипахания твари становилось всё неуверенней, на мои плечи вдруг опустилась неосязаемая, но всё же пролизующая тяжесть. Словно меня, как какого-то дикого таракана, некто огромный и всемогущий зажал между своих пальцев. Этому незримому сверхсуществу требовалось добавить лишь один только намёк на усилие, чтобы моя душа схлопнулась в кровавую лепёшку, оставив после себя лишь бурые влажные подтёки. Чувство тревоги хлестнуло по нервам многохвостом кнутом, и мне пришлось соскочить недобитого беса на ходу, развернувшись на 180 градусов в ту сторону, откуда исходила эта непонятная тяжесть. А там происходило нечто совсем уж странное, нечто такое, чего я никогда ещё не видел в Аду. Пространство позади меня плыло, словно в раскалённые жгучими лучами солнца пустыни. И в этом мареве то и дело проскакивали крохотные разряды чёрных молний. И чем бы оно ни было, но я уверен, что ничего хорошего это мне не сулит. Как подтверждение моим самым худшим опасениям и страхам, дрожание воздуха усилилось, обрастая всё большим количеством тёмных вспышек. И через пару мгновений раздавшийся взрыв едва не снёс меня с ног, вынуждая резко пригнуться к земле и закрыть лицо израненными руками. Когда же улёкся рой мелких камушков, шиrapнел её разлетевшихся во все стороны, я робко приподнял голову. Приподнял, чтобы тут же обмоллеть, лишившись дара речи, ведь передо мной вместо унылого пустынного пейзажа теперь высилась огромная скалоподобная фигура. Ростом она была выше 4 метров, и одно только запястье этого создания выглядело толще всего моего духовного тела. Монструозная голова существа была подстав от его могучему телу. хищная, злая, свирепая. Ее макушку обрамляло множество угловатых рогов, которые складывались в подобие жуткой короны. Один только ее внешний вид ужасал, причинял настоящую боль. Под толстой бонидовой кожей демона мышцы и жила перекатывались подобно гигантским сытым змеям, поражая воображение своей мощью. А огромные вытянутые когти на семипалой ладони — внушали чувство такого истового ужаса, от которого просто перехватывало дыхание. Источаемая этим существом сила была столь велика, что одна только его аура нарушала устойчивость демонической иллюзии, искажая окружающий мир и превращая его в непроглядно черное ничто. «Как ты посмел, червь, напасть на моего эмиссара?» Безжалостный громовой рок от чужого голоса придавил меня к земле, и заставил там жалко скорчиться, сжимая уши руками. Я ощутил всю свою жалкую ничтожность по сравнению с высшим существом преисподней, и мне казалось, что одного только гневного взгляда демона хватит для того, чтобы превратить меня в пар. Господин, я предупреждал его. Донеслось до меня подобострастное шипение бесы. Но этот голопец не послушал меня. Замолчи, никчёмность. Где-то неподалеку дрогнула земля, больно толкнув мое распростертое тело. Едва различимый в этом грохоте влажный шлепок недвусмысленно подсказал мне, что я остался с могучим демоном наедине. Я был готов поручиться за то, что беспосланник превратился в размазанную тонким слоем по земле зловонную массу, но не мог найти в себе смелости, чтобы открыть глаза и убедиться в этом. Сейчас мне просто хотелось свернуться на камнях в позе эмбриона, став как можно более незаметным — чтобы свирепый приспешник сатаны забыл обо мне и ушел отсюда прочь. Но, видимо, не судьба. «Встань, червяк!» — прогрохотало над моей головой, и я живо попытался найти силы в обмякших ногах, чтобы воздеть себя вверх. А слушаться этого властного приказа у меня не было даже и в мыслях. «Тебе оказана великая честь ничтожества, но если ты посрамишь меня перед мессиром...» то прошедшие столетия в моём доминионе покажутся тебе раем. Ни слова из сказанного этим бароном Ада я не понимал. Какая честь, какой миссэр, что я вообще мог потребоваться высшему существу от ничтожного грешника вроде меня. За прошедшие тысячелетия воду я не видел столь могущественных созданий и даже предположить не мог, что сила обитателей огненной гиенны может быть настолько велика. Один только чудовищный облик этого монстра ввергал меня в настоящее безумие. Я не могу сказать точно, длилось ли это помешательство бесконечно долго или промелькнуло за одну секунду. Просто в какой-то момент я понял, что не могу даже приблизительно воскресить в мыслях образ этого демона. Мой разум просто выморал от воспоминания, потому что одно только их присутствие отравляло мое существование пахлящей серной вонью исходящей от бесов. я смог запомнить один лишь ослепляющий страх, трепет и черные молнии, которые сопровождали появление дьявольского клеврета, его жуткую антрацитовую кожу и более ничего. Но это не могло меня спасти, ведь посланник князя Боли все еще был здесь. Стоило мне лишь открыть глаза, и его подавляющее величие снова начинало корежить меня, словно лепестки огня, дорвавшиеся до тонкой бумаги. Я не успел ничего осознать, как огромная демоническая рука метнулась ко мне, размазываясь в пространстве тёмным росчерком, и тяжесть тысячи гор сдавила меня со всех сторон, лишая возможности дышать. Давление было столь сильным, что уже через несколько мгновений тьма затопила мой взор, и я уж был решил, что теперь проведу остаток вечности в этом мрачном небытии. мне на полном серьёзе показалось, что демон попросту уничтожил мою душу, подвесив остатки сознания медленно исклевать в непроглядном ничто. Но не успело испуганное сердце сделать и десятка ударов, как зрение постепенно начало возвращаться ко мне. Я осознал себя стоящим на коленях перед багровым троном, под ступык которого освещались таким же тёмным красным пламенем. Оно своим насыщенным и противоестественным цветом могло посоперничать с кровью. Обросаемые им отблески превращали само пространство в жутчайшую адскую фантасмагорию. Украдкой бросив взгляд по сторонам, я внутренне содрогнулся от чудовищного отвращения. Куда бы меня ни перенес демон, но это было самое мерзкое место, которое только можно вообразить. Даже во всей преисподней не нашлось бы ничего, даже отдаленно столь отталкивающего и гадкого. Описывать это зрелище простыми человеческими словами так же безнадежно, Как пытаться грешнику объяснить, что такое Эдем? Ну, я всё же попробую. Первое, что бросилось мне в глаза, так это то, что стены, пол, уродливые колонны и застывшие в мученических позах статуи были живыми. Я не могу точно ответить, почему мне так показалось, но во мне просто одномоментно родилась уверенность, что этот чёрный камень скрывает в себе пульсацию тёмной скверны. Она жила и существовала. Она стремилась опорочить и измарать все, до чего могла дотянуться. Ее токи пронизывали с собой весь этот жуткий зал, отчего мне начинало казаться, будто сами стены стонут от нестерпимой муки. Внезапно меня поразило словно громом, потому что я вдруг увидел фигуру, которая была сосредоточием этой концентрированной ненависти ко всему существу. Она расслабленно восседала на багряном троне, хотя я готов поклясться, что секунды ранее он был пуст. Без лишних слов стало понятно, что я удостоился аудиенции у самого князя Тьмы. Дьявол выглядел не столь чудовищно, как его эбонитовый посланник, и мало чем внешне отличался от обычного человека. Однако спутать его с каким-нибудь смертным смог бы, пожалуй, только полный болван или абсолютный слепец. Посмотри на меня, грешник. Да нёс сыды до меня мелодичный и приятный голос, который мог бы принадлежать самому искусному менестрелю, но никак не повелителю всего ада. И только лишне пререкаемое могущество и властность, звучавшие в этих словах, смутно намекали, что не один певец не может так разговаривать. Несмотря на то, что противиться этому приказу не сумел бы даже самый гордый и стойкий смертный, я не подчинился ему, но не потому, что внезапно осмелел или почувствовал в себе желание прикословить князю боли и порока, а попросту из-за того, что не нашёл в себе сил поднять голову. Я боялся, что моя душа не сможет пережить этой сконцентрированной в повелителя преисподней силой врождённости. Ты что, оглох, выползень? Я сказал, посмотри на меня. В голосе дьявола прорезался металл, который острыми зазубренными прошёлся по всей моей личности. изстязая и калеча саму мою суть. Я резко вскинул голову, спешно пытаясь отыскать плавающим взглядом высидающий на троне силуэт, дабы не погневить властелина всех демонов. Если уж одно только выражение его недовольства так жестоко пришлось по мне мириадами тупых пил, то что же будет, если он разгневается по-настоящему? Наши взгляды встретились. О, что это были за глаза? Я наивно полагал, что целые эпохи, проведённые в аду в качестве стезяемого, научили меня ничему не удивляться и ничего не пугаться. Господь всемогущий, если ты есть, дай мне сил. Я никогда не ошибался так сильно. Зияющие в этих тёмных провалах бездна пленила и просто высасывала волю, отнимая способность мыслить, пока я смотрел в них. то просто переставал существовать, лишаясь своего «я», которое даже демоны не могли стереть окончательно за столетия своих изуверств. Повелителю ада было достаточно всего одного взгляда, чтобы развоплотить твою душу, которую глупые люди почему-то считали бессмертной. «Как тебя зовут, грешник?» — поинтересовался сатана, чем заставил мой перепуганный разум испуганно затрепетать. Ведь мне нечего было ему ответить. Я давно уже не знал своего имени. «Я не помню, владыка», — признался я, внутренне сжимаясь в ожидании новой волны неугодования. Однако вместо того, чтобы рассердиться, дьявол лишь усмехнулся. И видит демона, лучше бы он изжарил меня в пламени своей ярости. Его мимолетная улыбка выглядела столь жестоко и зло, что один только ее вид причинял мне столько страданий, сколько я не принес за последние столетия. Кажется, я вскрикнул, прижав ладони к лицу, а когда отнял их, то за туманенным взором сумел рассмотреть на них кровавые разводы. «Ты мне подходишь, грешник. Вы не сверди к сатане. Так что внимательно слушай мое повеление. Знай, что ты полностью в моей власти, как и любая другая душа здесь. Поэтому не допускай даже тени мысли, что сможешь меня обмануть. Подобной дерзости я не потерплю и не прощу». Явал не опускался до пустых угроз, а просто констатировал факты. Он не пытался меня испугать или сломить, ведь при его подавляющей власти в этом не было никакой нужды. Он лишь говорил о том, что непременно случится, если я стану хитрить. И моё больное воображение само рисовало ужасающие картины той участи, которая меня постигнет. Твой дух навсегда будет связан с этим местом, и частичка ада будет сопровождать тебя везде. куда бы ты ни направился. Так что помни. Каким бы свободным ты себе ни казался, плоть смертна, а человеческая жизнь слишком скоротечна. Для тебя прожитые годы могут показаться невероятно долгими, а для меня они пронесутся как один миг. Поэтому, если ты решишь вдруг пренебречь моими словами и не выполнишь задание, которое я тебе поручу, то мой гнев даже не успеет к тому моменту улечься. Ты понял меня, грешник? Да, владыка, поспешно соврал я и уполз вниз, прижавшись лицом прямо к жуткому пульсирующему камню пола. На самом деле я вообще ничего не понимал. Чего от меня хотел дьявол и чего пытался добиться этими рассуждениями о человеческой жизни? Куда я могу ещё отправиться? ойми нового круга преисподней. На признаться в этом мне было невероятно страшно. Я боялся, что за излишнюю непонятельность князь мы захочет подвергнуть меня какой-нибудь особенной изощрённой пытке. Прекрасно. Тогда сегодня наступил твой самый счастливый день, насекомое. Ты только что получил редчайший шанс прожить вторую жизнь. и ты никогда не должен забывать, кто тебе его подарил. Если сделаешь все как нужно, то награда просто поразит твое жалкое воображение. Не исключено даже, что ты сумеешь занять свое место в моем пандемониуме. Пусть оно будет в самом низу, едва ли выше презренных бесов, но в твоем распоряжении окажется все время Вселенной, чтобы попытаться продвинуться наверх. Я слушал дьявола, затаяв дыхание. Я не мог поверить, что это происходит со мной. Шанс на новую жизнь? Возможность стать демоном? Я не слышался. Разве такое возможно? Откуда у князя Порок этакая власть? Хотя, если подумать, что я вообще знал о сатане, кроме того, что он властелин преисподней. И уж тем более мне ничего не было известно о его возможностях. Просто интересно, что же тогда может Бог, если его главный враг столь могущественен? Я, хочу, грешник, чтобы ты освоил магию. Для выполнения моего поручения ты должен отрастить острые клыки смертной. Пока это твоя основная задача. Не остальное тебе сообщат мои клевреты. И ещё кое-что. Фигура князя Преисподней величественно поднялась со своего трона. И его длинные темные одежды покачнулись в такт этому движению. Он сделал один шаг, за ним второй. И чем ближе он становился, тем ярче начинали светиться его демонические глаза, ослепляя меня своим жутким полыханием. «Ты попадешь в непростой мир. Однако он очень важен для меня. И именно поэтому хочу вручить тебе кое-что очень дорогое для меня. Гордись и трепещи ничтожество». Ведь ничего подобного не случалось с начала времен. Окончание чужой фразы потонуло в истошном крике, который, как я с удивлением осознал, исходил из моего горла. Вопль рвал голосовые связки, срываясь то на хрип, то на виск, а мои лопатки будто бы подцепили тупыми крюками, и сейчас неспешно выворачивали их из спины. Будучи пленником ада, я прошел, наверное, через все пытки, которые только могли существовать во Вселенной. Но даже эти, пропитанные страданием и муками тысячелетия, не стояли и близко к той агонии, что сейчас корёжило меня. Это была боль с большой буквы, концентрированная и всепоглощающая, с которой не могло сравниться вообще ничего. Когда мне начало казаться, что эта жесточайшая пытка растворит мою душу подобно кислоте, всё прекратилось. Я почувствовал... как меня нежно укрыло что-то мягкое и прохладное. Я, словно маленький цыпленок, спрятался под крыло матери на сетке, где было тепло, уютно и безопасно. И я замер, перестав даже моргать, потому что боялся спугнуть это волшебное наваждение. Но глаза пришлось все-таки открыть. Все же ад — это не то место, где можно позволить себе расслабляться. Да и дьявол, похоже, еще не закончил свой разговор со мной. Единственное, что я увидел, распахнув веки, был непроглядный мрак. Сперва я испугался, что ослеп от боли, но потом заметил узкие полоски света, едва пробивающиеся сквозь бархатную тьму. Боязливо протянул руку и с удивлением обнаружил, что эту темноту можно пощупать. Это что, перья? Осознание того, что из моей спины растут широкие и длинные крылья, укрывающие меня с головы до пят, стало для меня каким-то невообразимым откровением. Я взмахнул ими несколько раз, напрягая мышцы, которых отродясь не было в моём теле, и по помещению пронёсся маленький ураган из пыли и песка. И только сейчас я обратил внимание, что стою в абсолютно пустом зале, откуда исчезла пульсирующая скверна, дьявол, багровые огни и трон. Вместо этого мне открылась картина полузаброшенного храма. которая планировкой был лишь отдалённо похож на ту обитель, где меня встречал князь Тимой. Отдалённо, но всё же узнаваема. Полы стены больше не выглядели живыми, и статуи стали вполне обычными, а не перекрученными в мучительных проксизмах урочами. А на том месте, где ранее высидел дьявол, теперь высилась большая каменная купель, доверху наполненная кристально чистой водой. Я подошёл к ней и вздрогнул, увидев своё отражение. свое истинное отражение, а не морг, наведенный демонами. Водная гладь показала мне иссеченного жуткими шрамами мужчину с длинными спутанными волосами и потухшим взглядом мертвых глаз. И простирающиеся за моими плечами величественные черные дьявольские крылья выглядели на фоне моего общего облика какой-то злой насмешкой, как золотая корона на грязном бродяге. Они были мне насколько чужды, насколько и должны. глядя низкого нерасскаевшегося грешника отстранившись от рассматривания своей собственной души я запустил в купель обе руки и с наслаждением зачерпнул прохладную чистую воду каскад прозрачных брызг обрушился на моё лицо и я представил как эта вода смывает с меня всю грязь отчаяние безнадёжность и тоску копившиеся во мне тысячи и тысячи лет Удивительное дело, но действительно почувствовал себя немного лучше. По крайней мере, перестали болеть повреждённые в недавней схватке с бесом кулаки. Посмотрев ещё раз в глобук каменной купели, я заметил, что её дно находится гораздо глубже, чем должно было. А при ближайшем рассмотрении оказалось, что это и не дно вовсе, а сгущающаяся темнота глубокой бездны. Обведя ещё раз взглядом помещение и не заметив ничего, что выглядело бы как выход, Я с решительностью самоубийцы перевалился через край большого сосуда, ныряя в него с головой. Где-то там, во мраке этой бесконечной пучины, меня ждала новая жизнь, дарованная самим дьяволом.